Глава 6. В конце зимы на завод приехал принимать пушки величественный генерал Ламсдорф. Мартынов рассказал Лонсевелю, что этот генерал, будучи еще молоденьким офицером, участвовал в подавлении восстания крестьян, приписанных к Александровскому заводу. «Восстание?» — это слово звучало неправдоподобно. Полный, не горячечный ли это сон олонецких пустошей? Неверие Лонсевиля раздосадовало Мартынова. Он посвятил француза в историю мятежа, длившегося три года. Народное возмущение! Что может быть благодарнее этой темы для исследователя, каким был по натуре Лонсевиль? С некоторых пор Лонсевиль переживал странное ощущение времени, оно как бы ускорило свой бег. Эпохи сменяли друг друга подобно картинам, освещенным короткими вспышками молний Будущее, порожденное прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно. Лонсевиль решил записывать хотя бы наспех все, что касалось переплетения эпох, на переломе которых ему суждено было жить. Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с Костылем. На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Падал пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука, от удара кувалды по наковальне и великопостного звона колоколов слетал с деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. В костыль был приставлен сметать снег с бронзовых орудийных стволов. Вензель императора Александра блестел на них самоварной медью. Ламсдорф пристально взглянул на костыля и сделал знак, чтобы тот подошел. Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль понуро стоял перед Ламсдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть пыль с черного лака. Ламсдорф шагнул к костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща, золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим и сдернул с костыля шапку. Армстронг поморщился. Он ждал грубой вспышки генеральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил. — Меня знаешь? — Как не знать? Знаю. Костыль поглядел на шапку. Генерал бросил ее в снег около орудий. — Вот, государи мои! Ламсдорф положил на голову костыля... тяжелую руку в кожаной перчатке. — Вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Глядите сюда! Ламсдорф взял костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцами шрамы на его щеках и лбу клейма В, О и З. Сии знаки выжжены по приговору императорского сената. Он поворачивал голову костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался, глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам. — В кижах был? — так точно, был, — тихо ответил костыль. — Климку Соболеву помнишь? — запамятовал ложь светлость Кто-то запамятовал. Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко держит костыля за взгерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил. — Вот один из девяти тысяч мятежников, возмутившихся против императрицы Екатерины. — Приписные к вашему заводу холопы! — Пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали три года, остановили завод и лишили государства оружия, потребного для войны с турками. Роте зёдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте кижи и принудить к покорности орудийной пальбой. История сия поучительна. О ней надлежало бы рассказывать более пространно вечерком за фараоном и бутылкой рейнвейном. Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой рейнвейна Ламсдорф вспомнил, что держит костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки. Торжественный и прямой... Он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шепот инженеров, поспешавших сзади. Громыхнула первая пушка. Началась проба. Солдаты стояли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег щекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжему усам на мокрые мундиры.